Страница 668, письмо 205, Софья Андреевна Толстой, 1867 год, сентября 27 Москва. «Сейчас приехал из Бородина, примечание первое. Я очень доволен, очень своей поездкой, даже тем, как я перенес ее, несмотря на отсутствие сна и еды порядочной. Только бы дал Бог здоровье и спокойствие. «А я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было. Все хвастается. Видел тебя во сне, лежа в монастыре, и так ясно, что вспоминаю о сне, как о действительности, и страхом думаю о тебе. Не пишу тебе подробности поездки. Расскажу. Первую ночь ехал до Можайска сто верст и соснул поутру на станции. Вторую ночь ночевали в гостинице монастыря». Встал на заре, объехал еще раз поле и весь день ехали до Москвы. Получил два твои письма, примечание второе. Грустно, о большой Тане страшно, очень страшно стало за маленькую Таню. Я знаю, вижу и люблю, и боюсь ее с ее жаром. Но главное стало хорошо на сердце твоих писем, от того, что есть тебя в них. И все лучшее твое ты кладешь в письма и мысли обо мне». А в жизни часто заглушаешь это, и тошнота, и чувство спора. Я это знаю. Я занимал одну тысячу рублей у Перфильева, и потому буду богат. И куплю шапку, и сапоги, и все, что велишь. Знаю, что ты рассердишься на то, что я занимаю. Не сердись. Я занимаю за тем, чтобы это первое время зимы быть свободным» нестесненным и не нетревожимым денежными делами, и с этой целью намерен эти деньги беречь как можно и иметь их только на то, чтобы знать, что есть деньги, чтобы расчесть невыгодного и лишнего человека и так далее. Ты поймешь и поможешь мне. Письма твои, душенька, для меня огромное наслаждение, и не говори вздор, чтобы я их давал читать. В Бородине мне было приятно и было сознание того, что я делаю дело — Но в городе мне невыносимо, а ты говоришь, что я люблю шляться. Я бы только желал, чтобы ты в одну десятую так любила деревню и ненавидела праздную суету города, как я. Завтра поеду к Перфильевым поблагодарить их и увижу риса, и буду делать покупку, и ежели все кончу и Дьяков готов, то поеду в пятницу утром. Прощай, душенька, целую тебя и детей. Примечание. Первое. С 25 по 27 сентября Толстой провел на Бородинском поле, составил его план с обозначением положения русских и французских войск. Примечание второе. Письма неизвестные. Конец примечаний.